Глава шестая. А вот и нож недомерка валяется. Ржавое лезвие из плохонького железа. Еще и зазубрино полно, словно его грыз кто. Впрочем, даже такой паршивый кинжалишка не стоит оставлять. Оружие лишним не будет, каким бы оно ни было. Тем более, место на поясе Туака найдется и для него. Забираться на крутую каменную стену при свете солнца было куда сподручнее, чем в темноте. Не находись Муайта в таком отвратном состоянии, вскарабкался бы наверх одним махом. Впрочем, в том месте, где он сцепился с вождем коротышек и потерпел позорное поражение, орк все равно бы задержался. Хотел убедиться, что сумел подранить гаденыша, расковыряв тому бок копьем. Что ж... Уже загустевшая и начавшая темнеть кровь на скале присутствовала. И без всякого сомнения принадлежала она именно предводителю коблетов. Потому как Лакшу этот поганец убивал, стоя спиной к скале. Перед глазами вновь промелькнуло то ужасное ночное зрелище. Сразу захолодело в затылке, пояснице и почему-то даже в паху защемило. Злость, жалость, отвращение и негодование — перемешавшись в жуткое варево, забурлили в душе. «Дай создатели только добраться до мерзких тварей! Уж он покажет им, что такое месть орков!» Кровавые отпечатки мелкой коблицкой ладони, который тот, видимо, зажал раненый бок, словно яркие указатели, довольно часто виднелись, прекрасно различимые на серой поверхности скалы. Тут и хорошим следопытом быть не обязательно, чтобы увидеть, куда двинулись коротышки. Правда, это только до гребня горы, добравшись до которого, Муайта ненадолго замешкался. Здесь вожаку следы было не на чем оставлять. Пара капель крови на камнях под ногами, и все. Куда ему теперь? Спускаться по темноте прямо отсюда вниз, да еще и с детьми на руках, малорослые поганцы явно не решились бы. Уж больно спуск был крут. По таким скалам только горные козелы резво скачут, не боясь переломать ноги и свернуть шею. Да и то днем, а не ночью. Но к облетам, хоть и обитающим где-то в горах, до да козела все-таки далеко. Не пройти им там. Значит, скорее всего, как-то вдоль гребни серые уходили вверх или вниз. Хотя поперек горы тоже какие-то выступы тянутся, достаточно широкие и довольно длинные. Могли и по и направо, вверх по гребню, вроде как коротышкам незачем переться. Чего им на вершину-то лезть? Тем более, что легкий подъем по относительно пологому склону длился бы для них не так уж и долго. Всего через пару десятков шагов гора резко вздымалась ввысь, превращаясь в почти неприступные кручи. Налево. Там спуск тоже не особо, чтобы далеко шел, плавно переходя в подъем на следующую гору. И тоже довольно крутую. Может, они в том месте спустились вниз на другую сторону перевала? Зачем они тогда на скалу именно здесь карабкались? Там внизу высота куда меньше. Могли бы сразу в том направлении драпануть. Впрочем, как раз-таки там, через гору перебираться смысла особо не было. В распадке под горой лишь завал из огромных камней, по которым не то что скакать, идти замучаешься. Да за ним очередная круче следующей горы. Туда и без тяжелой ноши соваться не хотелось бы. Нет, не пошли бы туда, наверное, коблеты. Оставалось только попытать счастье и двинуться по почти горизонтальным уступам на самой скале. Повезло! Вскоре к немалой радости охотника его выбор оправдался, а размышления и догадки получили неоспоримое подтверждение правильности в виде кровавого отпечатка на каменной стене. Сердце заколотилось сильнее и радостнее, словно негадских коротышек он выслеживал, а дикого зверя на охоте. А горькие чувства — муай постарался загнать в самую глубину души, чтобы не мешали холодной рассудительности, что от него сейчас больше всего требовалось. Уступ был не очень широк. Ноги еле перемещались, но пройти, придерживаясь руками за выступы и трещины в камне, вполне даже можно. Иногда, правда, эта скальная тропа сужалась еще больше, а то и вовсе прерывалась, обвалившись. Приходилось дальше перебираться на одних руках — зависая над пропастью и тщательно проверяя надежность каждой опоры. Потому как в некоторых местах камень под пальцами коварно норовил раскрошиться и также осыпаться, лишив опоры и оставив на тусклой серой скале ярко-рыжие пятна сколов. Словно раны на обветренном теле старой горы. Оставалось лишь удивляться, как коротычки умудрились по этому пути пробираться, да еще и таща на себе детей. Но то, что они прошли именно здесь, сомневаться не приходилось. Вожак Коблетов, прижимаясь на сложных участках к скале, оставлял прекрасно видимые размазанные по камню кровавые полосы. Ну вот и плавный изгиб горы, за которым уступ становился шире и по наклонной уходил вниз. Уже и не козья тропа вовсе, а чуть ли не дорога, по которой можно двигаться гораздо быстрее и почти без опаски. Почти, потому что яркие следы свежих сколов на стене да и на самом пути, были отлично видны и здесь. Спуск занял куда меньше времени, чем предыдущее путешествие по скале. Теперь понятно, почему коротышки стремились именно сюда. Непонятно только, куда они отправились дальше. Узкое ущелье, в котором очутился Муайта, так же, как и виденное им ранее, к прогулкам совершенно не располагало. Из-за усеивших его дно острых камней Даже если двигаться по нему с максимальной осторожностью, риск переломать ноги оставался неимоверно высоким. Вот только пересекать его все равно пришлось. Ближе к дальнему краю ущелья парень разглядел на одном из камней капли крови. Нагревший булыжник солнечные лучи заставили пятна побуреть, лишившись яркости, но не скрыли их от зорких глаз охотника. Выбирая камни покрупнее и поустойчивее, Муайта, осторожно ступая по ним, добрался до следующей горы, искренне надеясь, что и дальше сумеет не потерять след коблетов. То ли рано у их предводителя оказалось не слишком глубокой и потому стало меньше кровоточить, то ли ее перевязали. Но кровавых отпечатков, к великому сожалению Муайта, коротышка теперь практически не оставлял. Стена, по которой пришлось подниматься парню, была совершенно чиста. Вскарабкавшись наверх, Он оказался почти на середине склона не очень высокой горы. Впрочем, даже с такой высоты зрелище впереди открывалось преинтереснейшее. Обрамленная скалистыми горами самой различной высоты и крутизны, перед охотником лежала внизу довольно обширная долина, поросшая не слишком густым лесом. И хотя солнце поднялось над горами уже достаточно высоко, часть долины все еще была плотно укрыта белесами клубами тумана. Вершины же гор и некоторые из их склонов были утыканы множеством полуразвалившихся сторожевых башенок, несомненно, очень древних. Виднелись кое-где и остатки крепостных стен. Если среди зарослей леса обнаружатся еще и развалины города, то наверняка Муайта наткнулся на ту самую заброшенную долину Альвов, про которую в детстве слышал немало сказок. Альвы населяли этот мир еще до прихода древних. И, как говорят, вечно воевали между собой, непонятно, что пытаясь поделить. Однако, когда появились древние, да еще и привели с собой орков, коблов и коблетов, альвы, как ни странно, очень быстро свернули военные действия против вторженцев и предпочли убраться на другой материк. Что послужило тому причиной, так и осталось загадкой. Как, собственно, и то, каким образом воинственные альвы сумели ужиться друг с другом на новом месте? Судя по всему, очень даже сумели. Разразившаяся позже война древних с человеками заставила одних покинуть этот мир, а других еще долго зализывать раны. Орки с коблами из высокоразвитых рас превратились чуть ли не в отсталых скитальцев. Коблиты так и вовсе стали изгоями. Зато альвы все это время продолжали жить вполне себе припеваючи. И вот теперь все самые диковинные новшества, самые модные и качественные товары Везут торговцы через большую воду именно от альвов, меняя на кучи золота и самоцветных каменьев. Сами же альвы сюда и носа не суют, предпочитая так и отсиживаться на далеком материке. А их старый город в этой долине разрушили человеки, когда во время войны, уже после Великого Исхода Древних, стоял тут большой гарнизон орков и коблов. Шарахнули по крепости каким-то убойным заклинанием, погубив кучу народа. Так много, что орки до сих пор считают это место плохим. Кстати, должна вроде где-то в долине речка быть. Из-за туманной ее не разглядеть, но Муайта очень надеялся, что правильно помнил рассказы из детства. Живиться — штука хорошая, но сейчас он с удовольствием променял бы зелье на несколько глотков чистой и прохладной воды. Отправляясь из становища в погоню за коротышками, Парень как-то даже и не подумал, что его путешествие может так сильно затянуться. И совершенно не озаботился, да даже и не вспомнил о запасах воды. Как, впрочем, и про еду он совсем позабыл. А вот пустой желудок теперь настойчиво напоминал ему недовольным урчанием о необходимости хоть чем-то себя наполнить. Так что, кроме воды, неплохо было бы еще и живность, какую найти в долине. Если только обосновавшиеся в ней коротышки не повылавливали и не сожрали уже все, что бегает, прыгает и даже ползает. Хотя птицы в любом случае должны остаться. И пусть у Муайта нет лука, камни-то он кидать не разучился. Руки, правда, все сбил достер, да пока по скалам лазал. Но это не помеха, вполне терпимо. Посидящий на дереве или земле птицы промазать не должен. Движение по правому, сильно округлому краю долины отвлекло парню от мыслей о еде и охоте. Далеко, не меньше лиги отсюда. Если бы не разрыв в тающем туманном покрывале, то мог бы и не заметить промелькнувшие между редкими деревьями мелкие фигурки. Муайта сорвался с места, ринувшись вниз по склону. Завилял, выбирая более пологие места и обходя крутые скальные выступы. Заскользил по мелким камушкам, осыпающимся под ногами, моля создателей, чтобы не дали ему оступиться и переломать руки-ноги. Обошлось. Спустился в долину целым и невредимым. И помчался напрямик через лес по направлению к месту, где заметил Коблетов. Молодые деревья, перемежающиеся с невысокими кустарниками, по краю долины росли не сильно густо и бегу особо не мешали. Но чем дальше Муайта углублялся в лес тем плотнее и непролазнее становились зеленые заросли. Еще немного, и пришлось менять направление, забирая чуть правее и обходя самую чищобу стороною. Даже так у него должно получиться немного срезать и поднагнать коротышек. И, сминаемой быстрыми ногами густой и сочной травы взвивались в воздух полчища недовольно гудящих крылатых букашек. Жужи и кусачие пескуны собрались в целое облако, тут же устремившаяся за бегущим охотником. Под ногами зачавкала, а потом и вовсе захлюпала. Только не это, не иначе на болото нарвался. Точно! Вон деревца впереди, куда ни глянь, все чехловатые, да перекривившиеся. Верный признак болота. И это ладно, если просто бывает лесок частенько рекой разливающийся подтоплен. Тогда, кроме ног промокших, ничего бегуну и не грозит особо. Но ведь и так может быть, что таятся там места гиблые, с топями, прорвами, вязкими, в которые раз ступишь и уже никогда не выберешься. А ну, как коротышки не случайно долину по краю обегать надумали, про дурную болотину впереди ведая. К троглу в таком случае этот лесок. Уж лучше тогда поднажать, сил совсем не жалея, да также, вокруг и посуху, попробовать проклятых коблетов догнать. Свернул, да припустился всего духу, надеясь, что не попадется в густой траве камень под ногу или палка какая, а про жажду с голодом и позабыв вовсе. Впрочем, когда заметил Муайта неподалеку сбегающий с горы ручеек, не удержался, остановился ненадолго. Зачерпнул ладонью чистую прозрачную воду, холодную настолько, что аж зубы заломило. Такой и внутрянку застудить недолго, особенно после забега долгого. Но не напиться от воды отказавшись, парень не смог. Нахлебался по самое горло, правда, с опаской, мелкими-мелкими глоточками. Бежать дальше стало чуть тяжелее, зато жажда и даже голод отступили. Хотя, слава создателям, местность вскоре чуть повысилась. Травы сильно поубавилась, и стала она потусклее да покороче. В такое ноги не запутаются, да и видно, куда ступаешь. Беги, сколько влезет. Вот только куда опять? К тому моменту, когда Муайта добрался до места, где вроде бы и видел убегающих коблетов, тех давно уже и след простыл. На сухой и вновь вставшей каменистой почве ничего толком не разглядеть, И по редким клочкам жесткой травы совершенно не понять, примята ли она ногами недомерков или сама по себе такая по земле распластанная. Войка бы сюда, с его чувствительным носом. Муайта двинулся дальше, сильно сбавив ход и тщательно осматривая поверхность земли. Вдруг да заметит что-нибудь. Прошел по краю долины еще, наверное, с поллиги, так ничего и не найдя. Разве что углядел чуть правее и выше по пологому склону довольно крупного мохнатого капуна, за скопищем валунов притаившегося и с внимательным интересом за орком наблюдающего. Как же этот земляной крысун норы тут себе роет? Тут же, если рыхлая почва есть, так и талий штонким слоем поверх камней вся. Больше глаз ни за что не цеплялся, и впору было возвращаться доменять да направление поиска, Может, где-то там свернули недомерки в сторону, куда Амуай-то из-за тумана и не заметил. Но пока назад не повернул, можно попробовать быстренько добыть любопытного грызуна. Это не жирный крол, конечно, куда как помельче будет, но для поддержания силы таким перекусить неплохо было бы. В землю крысуну здесь не закопаться. Если даже его спугнуть, наверняка должен побежать. Охотник подхватил с земли парочку больших почти с кулак размером камней и двинулся вперед, постепенно по дуге забирая вверх и лишь краем глаза посматривая в сторону зверька. Тот заволновался, почуяв неладное, прижался к земле, замерев и прикинувшись одним из серых валунов. «Похоже. Да только поздно. Кого теперь уже таким обманешь?» Муайта неторопливо обошел место, где засел длиннохвостый грызун, так, чтобы полностью оказался на виду, не скрываясь за камнями. Чуть приблизился, примерился и запустил в капуна булыжником. «Попал!» — бедолагу чуть подкинув, закувыркало по земле. Он, суетливо и испуганно трепыхаясь, попытался вскочить на ноги, чтобы сбежать, но второй метко брошенный камень довершил начатое, добив неудачливого зверька. Подбежав, Муайта острым кинжалом туака торопливо вскрыл зверьку горло. Присосавшись к разрезу, втянул в себя столько горячей крови, сколько смог выжить из мягкого тельца. И лишь после этого вспорол пухлое брюхо капуна. Выковырил первым делом печень и тут же запихал в рот, усердно заработав челюстями. Следом отправилось сердце. Будь зверь покрупнее, этим можно было бы и наесться. А так только аппетит разгулялся. Но на разведение огня и жарку мяса Муайта тратить время не собирался. Были сейчас и поважнее задачи. А потому, выпотрошив из грызуна оставшуюся требуху и привязав тушку за хвост к поясу, решил отложить ее приготовление на потом. Еще бы руки от крови как-нибудь отмыть, но не возвращаться же ради этого к ручью. Тем более, что отсюда, сверху, заметил неподалеку совсем завалившийся среди камней предмет, совершенно чуждый этому месту. Подошел поближе. Вздохнув с сожалением, наклонился, вытирая руки о штаны, и поднял с земли детский башмачок, несомненно принадлежавший одному из арчат. Иначе, как везением, назвать такое было нельзя. Не сунься, Муайта, наверх за крысуном, прошел бы понизу, так и не заметив мелкую вещицу. Точного направления поисков находка, конечно, не давала, но зато означало, что возвращаться никуда не нужно. Коблеты прошли здесь, и искать их логово нужно где-то впереди».